Глава 26. В сентябре Левин переехал в Москву для рода в Кити. Он уже жил без дела целый месяц в Москве, когда Сергей Иванович, имевший имение в Кашинской губернии и принимавший большое участие в вопросе предстоящих выборов, собрался ехать на выборы. Он звал с собой и брата, у которого был шар по Селезневскому уезду. Кроме этого, у Левина было в кашине крайне нужное для сестры его, жившей за границей, дело по опеке и по получению денег выкупа. Левин все еще был в нерешительности, но Кити, видевшая, что он скучает в Москве и советовавшая ему ехать, помимо его. Заказала ему дворянский мундир, стоивший 80 рублей, и эти 80 рублей, заплаченные за мундир, были главной причиной, побудившей Левина ехать. Он поехал в Кашин. Левин был в Кашине уже шестой день, посещая каждый день собрания и хлопоча по делу сестры, которая все не ладилась. Предводители все заняты были выборами, и нельзя было добиться того самого простого дела, которое зависело от опеки. Другое же дело – получение денег – точно так же встречало препятствия. После долгих хлопот о снятии запрещения деньги были готовы к выдаче, но нотариус, услужливейший человек, не мог выдать талона, потому что нужна была подпись председателя, а председатель, не сдав должности, был на сессии – Все эти хлопоты, хождение из места в место, разговоры с очень добрыми, хорошими людьми, понимающими вполне неприятность положения просителя, но не могущими пособить ему, все это напряжение, не дающее никаких результатов, произвело в Левине чувство мучительное, подобно тому досадному бессилию, которое испытываешь во сне, когда хочешь употребить физическую силу. Он испытывал это часто, разговаривая со своим добродушнейшим поверенным. Этот поверенный делал, казалось, все возможное и напрягал все свои умственные силы, чтобы вывести Левина из затруднения. «Вот что попробуйте», — не раз говорил он, — «съездите туда-то и туда-то». И поверенный делал целый план, как обойти то роковое начало, которое мешало всему. Но тотчас же прибавлял. «Все-таки задержат, однако попробуйте». И Левин пробовал, ходил, ездил. Все были добры и любезны, но оказывалось, что обойденное вырастало опять на конце и опять преграждало путь. В особенности было обидно то, что Левин не мог никак понять, с кем он борется, кому выгода от того, что его дело не кончается. Этого, казалось, никто не знал. Не знал и поверенный. Если бы Левин мог понять, как он понимал, почему подходить к кассе на железной дороге нельзя иначе, как становясь в ряд, ему бы не было обидно и досадно. Но в препятствиях, которые он встречал по делу, никто не мог объяснить ему, для чего они существуют. Но Левин много изменился со времени своей женитьбы. Он был терпелив, и если не понимал, для чего все это так устроено, то говорил себе, что, не зная всего, он не может судить, что, вероятно, так надобно, и старался не возмущаться. Теперь, присутствуя на выборах и участвуя в них, он старался также не осуждать, не спорить, а сколько возможно понять то дело — которым с такой серьезностью и увлечением занимались уважаемые им честные и хорошие люди. С тех пор, как он женился, Левину открылось столько новых, серьезных сторон, прежде по легкомысленному к ним отношению, казавшихся ничтожными, что и в деле выборов он предполагал и искал серьезного значения. Сергей Иванович объяснил ему смысл и значение предполагавшегося на выборах переворота. Губернский предводитель, в руках которого по закону находилось столько важных общественных дел и опеки, те самые, от которых страдал теперь Левин, и дворянские огромные суммы, и гимназии, женская, мужская и военная, и народное образование по новому положению, и, наконец, земство, губернский предводитель Снитков, был человек старого дворянского склада, проживший огромное состояние, добрый человек, честный в своем роде, но совершенно не понимавший потребностей нового времени. Он во всем всегда держал сторону дворянства. Он прямо противодействовал распространению народного образования и придавал земству, долженствующему иметь такое громадное значение, сословный характер. Нужно было на его место поставить свежего, современного, дельного человека, совершенно нового, и повести дело так, чтобы извлечь из всех дарованных дворянству не как дворянству, а как элементу земства прав те выгоды самоуправления, какие только могли быть извлечены. В богатой Кашинской губернии, всегда шедшей во всем впереди других, теперь набрались такие силы, что дело, поведенное здесь как следует, Могло послужить образцом для других губерний, для всей России, и потому все дело имело большое значение. Предводителем на место Снеткова предполагалось поставить или Свияжского, или еще лучше Невидовского, бывшего профессора, замечательно умного человека и большого приятеля Сергея Ивановича. Собрание открыл губернатор, который сказал речь дворянам, чтобы они выбирали должностных лиц не по лицеприятию, а по заслугам и для блага Отечества, и что он надеется, что кашинское благородное дворянство, как и в прежние выборы, свято исполнит свой долг и оправдает высокое доверие монарха. Окончив речь, губернатор пошел из залы, и дворяне шумно и оживленно, некоторые даже восторженно, последовали за ним и окружили его в то время, как он надевал шубу и дружески разговаривал с губернским предводителем. Левин, желая во все вникнуть и ничего не пропустить, стоял тут же в толпе и слышал, как губернатор сказал «Пожалуйста, передайте Марье Иванне...». Что жена очень сожалеет, что она едет в приют. И вслед за тем дворяне весело разобрали шубы, и все поехали в собор. В соборе Левин, вместе с другими, поднимая руку и повторяя слова протопопа, клялся самыми страшными клятвами исполнять все то, на что надеялся губернатор. Церковная служба всегда имела влияние на Левина, и когда он произносил слова: Целую крест и оглянулся на толпу этих молодых и старых людей, повторявших то же самое, он почувствовал себя тронутым. На второй и третий день шли дела о суммах дворянских и о женской гимназии, не имевшей, как объяснил Сергей Иванович, никакой важности, и Левин, занятый своим хождением по делам, не следил за ними. На четвертый день. За губернским столом шла поверка губернских сумм. И тут в первый раз произошло столкновение новой партии со старою. Комиссия, которой поручено было поверить суммы, доложила собранию, что суммы были все в целости. Губернский предваритель встал, благодаря дворянству за доверие, и прослезился. Дворяне громко приветствовали его и жали ему руку. Но в это время один дворянин из партии Сергея Иванча сказал, что он слышал, что комиссия не поверяла сумм, считая поверку оскорблением губернскому предводителю. Один из членов комиссии неосторожно подтвердил это. Тогда один маленький, Очень молодой на вид, но очень ядовитый господин стал говорить, что губернскому предводителю, вероятно, было бы приятно дать отчет в суммах, и что излишняя деликатность членов комиссии лишает его этого нравственного удовлетворения. Тогда члены комиссии отказались от своего заявления, и Сергей Иванович начал логически доказывать, что надо или признать, что суммы ими поверены или не поверены, и подробно развил эту дилемму. Сергею Ивановичу возражал говорун противной партии, потом говорил Свияжский и опять Ядовитый Господин. Прения шли долго и ничем не кончились. Левин был удивлен, что об этом так долго спорили, в особенности потому, что когда он спросил у Сергея Ивановича, предполагает ли он, что суммы растрачены, Сергей Иванович отвечал, «О нет, он честный человек, но этот старинный прием отеческого семейного управления дворянскими делами надо было поколебать». На пятый день были выборы уездных предводителей. Этот день был довольно бурный в некоторых уездах. В Селезневском уезде Свияжский был выбран без баллотирования единогласно, и у него был в этот день обед.